У дверей О остановилась, начала было что-то. Нет, вы же обещали! Но я не дал ей кончить. Торопливо втолкнул в дверь, и мы внутри в вестибюле. Над контрольным столиком знакомые взволнованно вздрагивающие, обвислые щеки, кругом плотная кучка номеров, какой-то спор, головы перевесившиеся со второго этажа через перила поодиночке сбегают вниз. Но это потом, потом. А сейчас я скорее увлек О в противоположный угол, сел спиной к стене.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 Я подошел к столику Ю, взволнованно, негодующе раздувая жабра, она сказала мне. «Вы понимаете, все как с ума сошли? Он уверяет, будто сам видел около древнего дома какого-то человека, голый и весь покрыт Из пустой ощетинившейся головами кучки голос. «Да, и еще раз повторяю, видел, да». «Ну, как вам это нравится, а? Что за бред?» И это бред у нее такой убежденный и негнущийся, что я спросил себя, не бред ли и в самом деле все это? что творится со мной и вокруг меня за последнее время. Но взглянул на свои волосатые руки. Вспомнилось, в тебе, наверное, есть капля лесной крови. Может быть, я тебя оттого и... Нет, к счастью, не бред. Нет. К несчастью, не бред.